триста шестьдесятая июль д е с я т ы я есть альфа и омега начало и конец высочайшее на небе и глубочайшее непоколебимое основание на земле высочайшее на небе потому что отец во мне и я и отец одно прежде начала времен аз есть я есть камень вечного основания жизни И строящий на мне строит п р о ч н о е навсегда. Вечные и временные соприкасаются на земле. Земля на лестнице жизни есть ступень к вечному свету. Все ж и в у щ е е на земле и в мирах в о с х о д и т по этой лестнице. Вечное во временном – дух в т е л е в р е м е н н о тело земное, но вечен дух. Через временное и во временном происходит осознание в е ч н г о Без этой ступени человечество вечно у о н е д о с т и ч ь Это м глубочайшие смыслы и значения воплощения духа в тело. И все происходящее с человеком, пока он в теле, имеет смысл и оправдание, поскольку осозна н а цель, иначе жизнь превращается в б е с с м ы с л е н н и нелепость. И тогда задыхается человек в т и с к а х материального мира, ищет напрасно забвения во всевозможных крайностях, н о ускат р о п о в е д у щ а й в жизнь. И немногие идут ею. Ныне пространственный зов звучит над планетой, п р и з ы в а я т е х кто безвозвратно не предал себя тьме, встать под з н а м н а владыки м о й т р е и идущего в мир, чтобы утвердить в нем навеки победу света.